Эта молодая девушка целыми днями просиживала в своей темнице и только изредка покидала ее, чтобы подышать чистым воздухом. Она боялась общества этих сумасшедших людей, окружавших ее, и старалась насколько возможно не находиться в их неприятном обществе. И в эту минуту, когда доктор подкрадывался к ее келье, она сидела на стуле у окна, заделанного решеткой, и о чем то мечтала. Ее бледное лицо И задумчивые красивые глаза доказывали, что на сердце у нее лежало глубокое тайное горе. Но эта бледность придавала ей еще больше прелести. Эта девушка, казалось, была жительницей рая, временно спустившейся на землю, до того были прекрасны и очаровательны черты ее лица. Ничто что в ней не говорило о безумии. Она была здорова и только благодаря проискам и козням злодея томилась в этом заключении. ещё ночью, когда её никто не слышал, с ее прекрасных губ срывалось дорогой ей имя того человека, которого она любила и из-за которого терпела неувратимые страдания. До сих пор еще она надеялась, что скоро явится избавитель, и тогда наконец прекратятся ее долгие мучения. Долорес Читатель, наверное, узнал в этой бедной девушке из знакомую нам страдалицу. Все еще ждала Олимпию и терпеливо переносила свою судьбу, ждала решения своей участи. Сколько она не просила доктора Луазона выпустить ее, уверяя, что она вполне нормальна. Сколько не клялась она, что этот господин, привезший ее сюда, ее заклятый враг Ничто не помогало. Лозон оставался непреклонен, и бедная Далорис, одаренная всеми прелестями юности, сидела в тесной, бедно убранной келье. Кроме кровати, здесь были только стол, два старых стула, шкаф и большое распятие, данное ей по ее просьбе доктором Луазоном. Доктор отворил дверь одним из принесенных ключей. Девушка поспешно встала и обернулась. Луазон вежливо поклонился и вошел вовнутрь ее комнаты, заперев за собой дверь. Он указал девушке на стул, прося ее сесть, и сам уселся на другой. "Сядьте, сеньора», — повторил он все еще стоящей девушке своим тихим и мягким голосом. "Дайте вашу руку". Девушка села. Лозон придвинулся к ней очень близко и взял ее руку, чтобы пощупать пульс. Мне надо поговорить с вами о серьезных вещах, синьёра, сказал он, прикасаясь между тем руками к ее стану, изображая заботливого врача. Ваш бескорыстный покровитель, который так заботится о вас, недоволен тем приемом, который вы оказали ему в его прошлое посещение. Вы звали на помощь и прогнали от себя благородного дона? Герцог очень глубоко возмущен вашим недостойным и дерзким поведением. Негодяй хотел дотронуться до меня. Я не впущу его более, слышите? Я не желаю видеть этого изверга. Довольно страданий. Я и так уже перенесла более, чем, кажется, дозволяли мои силы. Неужели же никогда не будет мне спасения? Тише, сеньора Долорес. Успокойтесь. Ваш пульс и так уже учащен. Если такая сцена повторится, если вы еще раз увлечетесь до таких резких движений и слов, то я, как мне не больно, должен буду прибегнуть к средству, которое сможет усмирить вас. Клянусь всеми святыми, я всегда буду от него защищаться. Он не должен вступать на то место, где держит меня в заключении. Я довольно сильна, чтобы защищаться от него, воскричала несчастная Долорес, и глаза ее засветились отчаянием и смелым упорством. «Ну, в таком случае я принужден надевать на вас смирительную рубашку во время его посещений. «Ужасно!» Вы не можете быть так жестоки. Он негодяй, который мучит меня, вскричала девушка. Здесь все говорят то же самое о тех, кого они обязаны благодарить. Это ложная уверенность, и есть ваша болезнь, сеньора, И вы останетесь здесь, покуда не излечитесь от нее. Он выдал меня за помешанную для того, чтобы держать здесь в заключении Они уже же никто не услышит моих просьб?